Глава одиннадцатая В светлонии Новый год отмечали с началом весны, а потому никаких праздниц зимой не проводили. Студентов просто отправляли по домам в самый холодный месяц года, за исключением, разумеется, иномерян. Но в этот раз местных парней и девушек не просто отпустили на каникулы, а буквально выпроводили. Секретарь академии подготовил персональные письма родителям и опекунам каждого студента с просьбой принять чадо под родной кров. Ни той, ни другой стороне не дали ни малейшей возможности отказаться. Шейлана собиралась со слезами на глазах. Видеть собственную тетку ей совершенно не хотелось, но приказ ректора не обсуждался. Наверное, из-за пропажи студентов приняли меры. Попыталась я утешить подругу. «Не расстраивайся, всего же на месяц». «Целый месяц у тетки, а? Я сойду с ума». «Зато будешь в полной безопасности». «Не уверена». «Тетка та еще...» М -м -м. «Глядишь, пока в Академии тишина и безлюдье найдут причину исчезновения студентов». «Сама не исчезни. Ты-то на каникулы в замке остаешься, а количество студентов существенно уменьшится». выбору у маяка или аномалии будет невелик. Постараюсь. Не вздумай выходить в город, продолжала напутствовать Шейлана, скидывая вещи в свой сундук. Да ладно тебе, кто меня выпустит? Я же еще дар не проявила. Вот и я о том. Тебе запрещено. Не нарушай правила. Даже если сокурсники будут зазывать. Есть такая традиция. Беда курить на каникулах. Каждый год проштрафившихся Пачками отправляют в школу, без вариантов. Прощай, блестящее будущее. Запомнила? Запомнила. Не поддаваться на уговоры и сидеть в своей комнате тише мыши. Точно. Будь умницей. Шрилана обняла меня на прощание и вышла из комнаты в сопровождении своего ходячего сундука. А на меня тут же навалилась жуткая тоска. Оказывается, отсутствие дара не повод для хандры. Подруга, как обычно, была права. Гораздо хуже остаться одной в комнате, когда замок опустел, и даже в коридоре редко встретишь живого человека. За окном беснуется вьюга и шепчет, что твое одиночество навсегда. Кажется, каникулы никогда не закончатся, как и зима, грозящие растянуться на вечность. С угробы наметет, столь высокие, что студенты с преподавателями не смогут вернуться в академию. и будет больше ни уроков, ни дружбы, ни смеха. Единственной отрадой оставался Майк, но встречались мы только в столовой и да до изредка в библиотеке. Ударившие морозы не позволяли высунуть носа на улицу. Поэтому, когда в один из одиноких вечеров в комнате появилась крыса, радости моей не было предела. «Ну, встречай меня!» заголосила она, выбираясь из-под кровати Шейланы. «Я готова, наконец, тебя простить за прошлое гадкое поведение». «Сдорово!» — с воодушевлением ответила я, проглотив справедливый порыв напомнить о том, что ни в чем перед ней на самом деле не виновата. «Надеюсь, у тебя припасено для меня что-то вкусненькое?» «Разумеется». Я полезла в тумбочку с ванильными плюшками, к которым в последнее время пристрастилась и, по примеру других студентов, брала из столовой в комнату для ночного перекуса. На пол из развернутой бумаги посыпалась сладкая крошка, а от румяной выпечки пошел галово-кружительный аромат. «Ммм, годится! Давай сюда скорее!» Крыса практически вырвала у меня из рук протягиваемую ей плюшку. Похрустывая сахарной корочкой, Она быстро-быстро откусывала кусочек за кусочком острыми желтыми зубками и, только уничтожив весь мой сладкий запас, развалилась на кровати в подушечках Шейланы и перевела взгляд на меня. — Теперь, по закону гостеприимства, тебе полагается меня развлечь. Начинай. Пришлось вспоминать смешные случаи, произошедшие за время учебы. Крыса слушала с большим вниманием, ни разу не улыбнувшись. Впрочем, о чем я? Животные не умеют улыбаться. Но крыса даже виду не подала, что ей весело. Зато задавала наводящие вопросы, уточняла мелочи. «Умеешь же, если хочешь», — подытожила она, когда я закончила травить студенческие байки из жизни Академии. «Что умею?» «Гостей принимать?» «Выходит, ты все это время надо мной просто издевалась?» «Что ты?» «Просто я...» В голову не приходило ни одно толковое оправдание. «Училась?» «Училась обращаться с гостями, и я рада угодить тебе». «Ладно, буду считать, что ты извинилась». «Чем собираешься заниматься в каникулы?» «Не знаю», — честно призналась я, прикидывая, что до возобновления учебы осталось больше трех недель. «Не скучно?» «Скучно!» Только и остается, что читать учебники и зазубривать будущие темы. Фи, ерунда какая. А вот другие студенты собираются завтра устроить попойку в столичном кабаке. Везет. А мне нельзя выходить из замка, пока не проявился дар, и я не взяла его под контроль. Чепуха. Дара нет, значит и вреда от тебя в городе никакого. Но за нарушение правил выгоняет из академии. Мне совсем не хочется переходить в школу. Я уже здесь обвыклась. Выгоняют тех, кого поймали. У тебя разве головы на плечах нет? А с чего это ты меня подбиваешь на преступление? добавил я в голос побольше подозрительности и сощурила глаза. Крысу проняло. Я? Да ты сумасшедший! Я пытаюсь подсказать, как ты можешь развлечься и не помереть от скуки. «А ты меня же еще и обвиняешь, вот неблагодарная!» Но как бы крыса не демонстрировала свой праведный гнев, сомнения уже возникли и крепли с каждым ее словом больше и больше. А на утро войдя в столовую, я первым делом обратилась с вопросом к стрепухе. «Мэдди Йох, не сочтите за наглость. Можно вам задать один вопрос?» «Если не будешь выпытывать рецепты блюд, то рискни. Добродушно отозвалась женщина, накладывая для меня кашу. Рецепты? Нет, что вы, я бы не посмела. Да и ни к чему они мне. Лучше вас самой никто не приготовит, ваше блюдо. Это точно. Старуха поправила на голове платок и, важно, сложила мощные с выступающими венами руки на груди. Спрашивай. Я хотела узнать. Тогда летом, в первый день в академии, я была на вашей кухне. Я тебе еще тогда сказала, забудь. Ничего страшного не произошло. С каждым бывает. Главное вовремя исправиться. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вам об этом сказал кто-то из студентов? Или, может быть, крыса? Последние слова я почти прошептала, боясь, что стрепуха поднимет меня на смех. Так вот она что, догадалась? Конечно, крыса. За пирожные эта тварюшка готова душу продать. не только студентов заложить. А ты умная девочка, оказывается. Сама додумалась или кто подсказал? Сама. Уж больно часто стали поступать от нее вредные советы. А, это ты молодец. Сообразила. Ты еще так быстро. Многие несколько лет попадают в переделки, а уразуметь не могут, откуда ноги растут. считаю усвоила важный урок жизни. Никому не доверять. Голову включать. Она у тебя для того и имеется, а не только в нее есть. Выходит, все живущие в Академии понимают крысин язык. Не только я. Крысин язык уморила. Женщина вся прямо сотряслась от смеха. Что за глупости? Эта крыса на человеческом разговаривает. Опыты над ней маги ставили, потом она сбежала, а ловить никто не стал. Кому она сдалась? Бегает уже сколько лет по замку, пакостит по мелочам студентам, вроде как мстит за прошлые обиды. Но ведь меня тогда не было, когда с ней так поступили, я же не виновата. Те, кто опытами баловался, сейчас уже высокие посты занимают, а то и померли вовсе, разве их достанешь? Вот она и гадит тем, кому может, вернее, кто сам позволяет. А почему руководство Академии ее не обезвредит? А зачем? Она же наносит вред студентам. Так пусть голову включают. Именно об этом я тебе и говорю. Академия – это подготовка ко взрослой жизни, в которой еще и не такие крысы встретятся о двух ногах. Важно научиться их определять и обезвреживать самостоятельно. Здесь многие устои базируются на этом принципе. Женщина похлопала меня по спине. При этом ласковые удары чуть дух из меня не выбили. «Иди, трапезничай!» и подумай над моими словами почаще включай голову медленно двигаясь вдоль рядов пустых столиков я вспоминала каждый совет данной крысой вроде придраться не к чему, но я ступившись в беде оказаться недолго хорошо же развлеклась зверушка за мой счет прав был и рай нельзя быть такой доверчивой самой от себя противно Теперь понятно, столь сильная неприязнь сноба ко мне. Я редко включала голову. А подобные болванчики вредят не только себе, но и окружающим. Скажи, Майк, отвлекла я друга от еды, присев за наш столик. К тебе хоть раз здесь, в академии, приходила такая лысая крыса? Говорящая, с хвостом-перископом. Держись от нее подальше. То есть ты знаешь про нее? Она с тобой тоже пыталась подружиться, и ты послал ее в пеший тур. Что и требовалось доказать. Умные студенты не связываются с предателями, чуя их за версту. И как я раньше не замечала, что совершенно не разбираюсь в людях. И в зверях тоже. Эх! К себе я возвращалась в еще худшем настроении, чем была прежде. Эй, Даш, пойдем сегодня в кабак? Выпьем, расслабимся, поближе познакомимся. Встретили меня на лестнице две первокурсницы, которых я видела на занятиях, но пообщаться не доводилось. Такие же попаданки, как и я, долгое время сторонились всех, пока не нашли друг дружку. Парни с третьего курса приглашали. Такие милашки! Просили девчонок составить компанию. Пойдем, должно быть весело. Не пообщаясь, я вчера с крысой... не задумываясь, согласилась бы. Ведь вот такой шанс сблизиться с иномирянами, которые в обычное время не особо идут на контакт. Но судя по тому, с каким энтузиазмом нечестная животинка ратвала за эту вылазку из замка, для нарушителей явно приготовлен сюрприз. Вы же знаете, что нам нельзя покидать Академию. Даже проявленный дар стабилизируется год. а уж с непроявленным тем более запрещено находиться на улицах города. «Ох, вот зануда! Мы ж на пару часиков всего, до утра успеем вернуться. Печати для входа есть, светиться не будем». Я покачала головой и продолжила подниматься по лестнице, а девчонки, не избавляя громкости, принялись обсуждать некоторых трусишек, не смеющих без личного разрешения ректора и шагу ступить. впрочем цели их разговоры не достигли не ощущала я обиды или чувствоа оскорбления во мне в тот момент жила уверенность в правильности поступка за обедом и ужином я наблюдала как и на миряне собирались кучками обсуждали будущую вылазку в кабак и дружно предвкушали приятный вечер с одной стороны меня радовали попаданцы которые наконец начали сплачиваться благодаря вынужденной каникулярной изоляции. с другой чувствовала тревожность из за подозрений что в организации попойки замешана крыса с дурными намерениями предупреждать народ не было смысла скорее всего мне бы просто не поверили кроме того правила знали все и нарушать их собирались сознательно так повинно ли крыса в разжигании соблазны или как сказала сстрепуха следует включать хоть иногда свою голову однако все сомнения как следует поступить, рассеялись, стоило войти в комнату и обнаружить на столе кулек с гостинцами и треугольный конверт плотной желтоватой бумаги. попаданки Даши, Аховой Магини», гласила надпись на письме, а внутри всего несколько слов, нацарапанных корявым детским почерком. «Беда! Ты нужна нам, помоги! Ждем в подкове!» «Это точно кто-то из деревни Ахова!» Больше меня никто так не называл. Да из за засахаренные фрукты с орешками могли передать только аховцы. Других знакомцев у меня на Кзоне нет. Что же у них произошло? Судя по письму, им срочно требовалась помощь. Я-то понимала, что толку от меня ноль. Но тому, кто просит о встрече, важно мое присутствие. Поэтому пойти необходимо, несмотря на бесполезность затеи. Даже с риском подставиться. «Хорошо, что мне известно про готовящуюся ловушку для студентов. Плохо, что более конкретной информации, увы, недоступна». Кажется, как раз о подкове говорили Молли и Мила, собираясь встретиться сегодня вечером с парнями. Я бросилась к девчонкам, звавшим меня с собой. Крыса и предостережение друзей вылетели из головы, уступив место тревоге зааховцев. На мое счастье, подружки до сих пор прихорашивались у зеркала, захлеб обсуждая внешние достоинства студентов, пригласивших обеих в кабак. «Я передумала», – задыхаясь, сообщил прямо с порога. Первокурсницы завизжали от радости. Как выяснилось, женский пол проявил больше осторожности, нежели мужской, и пойти навстречу, кроме меня, не согласилась ни одна попаданка. «Ты молодец», – восклицали девчонки и хлопали в ладоши. «Не пожалеешь». Мы только туда и обратно, надолго не задержимся. Из замка вышли беспрепятственно. Никому не было дела до трех девиц с оглядкой, выскользнувших за ворота. Кабак с вывеской в виде огромной подковы тоже нашелся, на удивление, быстро. Единственной неприятностью оказалась погода. Зима вступила в свои права. Мороз беспощадно щипал за щеки и нос, а колючий ветер со снегом сшибал с ног. Если бы не письмо с призывом о помощи, ни за что не покинуло бы замок в такую вьюгу. Внутри кабака нас ждали. Парни заняли несколько столиков, сдвинув вместе, и, завидев нас, радостно замахали руками. Жар помещения позволил быстро отогреться и прийти в себя, а аппетитные запахи подняли настроение. Я почувствовала себя увереннее. Компания собралась на редкость приятная. Ребята без умолку болтали, весело шутили. и щедро угощали не только выпивкой, но и хорошей закуской. Молли и Милы стреляли глазками и флиртовали со всеми подряд. За столом царила атмосфера беззаботности и наслаждительной жизнью. Одна я сидела, как на иголках, постоянно высматривая в новых посетителях кабака знакомых из деревни Ахова. Увлеклась ожиданием настолько, что, ощутив на плечи огромную ладонь вельса, подскочила от неожиданности. «Ты кому черень пристаешь?» Тут же среагировали парни за нашим столом. «А ну, пошел вон!» «Все нормально, ребят, это мой знакомый. Я отойду ненадолго, хорошо?» Затараторила я, боясь, чтобы недоразумение не переросло в драку со вспыльчивым вельсом. Но Качук меня удивил. На студентов даже не глянул, обхватил меня за плечи и отвел в закрытый ширмой за куток. Глаза с трудом привыкали к полумраку. то ли из экономии, то ли по причине отсутствия острой необходимости, но ни свечей, ни светляков здесь не было. Верс усадил меня за маленький столик и указал пальцем в угол. Только тогда я смогла разглядеть сидящую рядом женщину. Замотанная в серые ткани, она почти сливалась со стеной из потемневшей от времени древесины. Лишь неестественно белое лицо, догорящие да на нем лихорадочным блеском глаза, Выдавали живое существо. «Даша, ты пришла, это... Я так рад, так боялся, что забыла про нас, что стало важной могиней, и тебе уже нет дела до нас никакого». Гвоз Фельса подозрительно срывался и сипел, будто парень был вот-вот готов расплакаться. «Что-то случилось?» Не стал я тратить время на вежливое заверение вечной дружбы. «Мне нельзя надолго отлучаться из Академии». Если честно, то первокурсникам вообще запрещено выходить за ворота. Поэтому выкладывай. Что я могу для тебя сделать? Не для меня. Для нее. Вельс снова ткнул пальцем в угол, где сидела женщина. Это Ханна. Троюродная сестра. Тут такое дело. Замуж она вышла. В соседнюю деревню. Но ейного мужа любила другая бабенка. Та, значит, купила проклятие для Ханны. Но вроде как не настоящее. На хану не подействовало. Ведьма обманула, так все подумали. Но они ошиблись. Муж умер. хана вернулась тяжелой в дом отца. А когда рожать, так проклятие это и сработало. Сначала на хане а после на ребеночка перекинулась. Женщина распахнула свои просторные одежды и протянула мне маленький сверток. Гораздо меньше, чем бывают обычные младенцы. Родили раньше срока, догадалась я. Женщина заплакала, а Вильс погладил сестру по голове и утешил. — Ты это, не реви, поможет наша Ахова магиня Вишь, как сразу догадалась. — Но почему вы принесли ребенка ко мне, а не к травнице или настоящему магу? Испугалась я ответственности за жизнь маленького человечка. — Ты же нашу Юньку спасла. Но там была обычная простуда. необычная обычная, а безнадежная. Женщина вдруг бухнулась на колени и всучила мне в руки сверток. «Спаси мою дочку. Одна отрада в этом мире осталась после смерти мужа, и самой-то жить не хочется. Заклинаю всеми богами, спаси! Навек твоей рабой стану!» Чтобы не смотреть на помешавшуюся от горя мать, я перевела взгляд на сверток. Ребенок не шевелился и не подавал признаков жизни. Я осторожно приподняла уголок ткани, над сморщенным синюшным личиком. Казалось, младенец даже не дышал. «Как вы определили, что на девочке проклятие?» – спросила, чтобы хоть что-то сказать внезапно осипшим голосом. Женщина притихла, прислушиваясь к разговору. «Так сразу ж понятно. Сначала у матери в глазах стояла смерть, а как дочь на свет появилась, к ней перешла». «Смерть? Что ты имеешь в виду?» Черный обод. Неужто ни разу не видала? Нет, мы еще ничего подобного не проходили. Женщина снова залилась слезами, видимо, осознав мою бесполезность. Это не важно. Скорее для Ханны, чем для меня, успокаивающе проговорил Велес. Главное, захоти, как в прошлый раз, и у тебя все получится. Если надо, мы даже выйдем за ширму. Он подхватил женщину под руку, и поставил на дрожащие ноги. Мы это, в общем зале подождем. Давай, могиня, не подведи. Не знаю, сколько времени я просидела в закутке в обнимку со свертком. Девочка так ни разу и не пошевелилась, не подала признаков жизни. А вот меня знатно трясло. Зубы чечетку выбивали, хоть танцуй, несмотря на то, что хозяин кабака от души натопил заведение. Было невероятно больно от сознания собственного бессилия. А еще страшно, что из-за любовного треугольника пострадал невинный младенчик. Где же мой обещанный дар? Почему я его не ощущаю, когда он так нужен? Слезы стекали по моим щекам, и я не сразу заметила, что они закапали все личико неподвижной девочки, которая, впрочем, никак на это не среагировала. В реальность меня вернул Вельс. Ну, как? И столько надежды послышалось в его голосе. Ребята, которые пришли со мной еще здесь, скинулась я. Призрачная возможность помочь вселила в меня веру, что еще не все потеряно. Кажется, я бросилась в общий зал, загревшись идеей упросить хоть кого-нибудь из студентов помочь. К моему облегчению. Компания выпивала и веселилась на прежнем месте, вовсе не собираясь возвращаться в академию. Но мои уговоры оказались напрасны. Услышав, что требуется снять с кого-то проклятие смерти, дёру дали все, даже девчонки поддались всеобщей панике. Последний паренёк, проскочивший мимо меня, на бегу посоветовал ни в коем случае не трогать пострадавшего, чтобы случайно не подцепить самой эту страшную магическую заразу. Что значит не трогать? Не прикасаться к коже? Я посмотрела на кулек в руках и похолодела. Ручка и щечка, выглядывающие из-под уголка ткани, разовели на глазах. Что ж получается? Проклятие было на матери, затем перешло на дочь, а теперь, выходит, перекинулось на меня? Младенчик заворочался, закряхтел. Я зашарила по залу взглядом в поисках Ханны. Она обнаружилась за столом у окна. Перед ней стояла нетронутая еда, которой, как подозреваю вельс, пытался накормить родственницу. Женщина с расстояния пыталась рассмотреть дочь, но подойти не решалась. Я сама приблизилась и отдала сверток. Трясущимися руками женщина приподняла материю. На нас, ясными голубенькими глазками, уставилась при хорошенькая малышка, здоровенькая и бодрая. Она засучила перед носиком выпростанным кулачком и заголосила во всю мощь. — Сняла! Ты сняла с нее проклятие! Ханна снова бухнулась на колени. А Вельс сгреб меня в охапку и хорошенько сжал. — Ты что делаешь? Не боишься подцепить проклятие? Зашипела я прямо в его ухо. — Ты о чем? Нет на тебе проклятие Я же видел, у обеих глаза чистые, и у тебя, и у детёнка Ты убрала дурную магию смерти. Не может быть. Очень даже может быть. Наша аховая магиня самая лучшая. Но я же ничего не сделала. Я и про подобные проклятия в первый раз от тебя услышала. Ты особенная. Тебе главное – захотеть. Фельс не собирался слушать мои рассуждения. Для него приоритетными были факты, которые неоспоримо доказывали, что проклятие существовало, а теперь исчезло. Он отправил Ханну с ребенком наверх в снятую им комнату, а сам пошел провожать меня до академии. Я, признаться, ощущала себя словно во сне. Не могла до конца поверить. Мне удалось сделать то, за что не взялись даже третикурсники. Неужели мой дар начал проявляться? Но в чем тогда он заключается? Умение снимать проклятие? Или лечить от всех болезней? Вельс не отвлекал от размышлений. Он со счастливой улыбкой вышагивал рядом, время от времени поддерживая меня, стоило только оступиться или поскользнуться на плохо освещенные улицы. Вьюга поутихла, присмирела, гоняя по подворотням легкую поземку. такое, где, вскидывая столб снега, взрыхли в какой-нибудь сугроб. Мороз напротив с каждой минутой крепчал, пробирая до костей сквозь дубленку, выданную Академией. Да, не для прогулок, одежка. Годится лишь для коротких перебежек из одного корпуса замка в другой. Каково же было мое удивление, когда у ворот Академии обнаружились Молли и Мила, рыдающие в голос и дрожащие от холода. — На воротах стоит запрет для первокурсников, — поделились они со мной новостью. Стоило подойти поближе. — Парни прошли свободно, а нас магия не пропустила. — ну как же? — По утрам перекличка для попаданцев. Проверяют, не пропал ли кто, — растерялась я. — Да какая разница, когда перекличка? Мы не можем попасть в замок вообще. Нас выталкивает из ворот магическая преграда, — психанула Молли. «Что за преграда? Убрать нельзя?» «Парни сказали, что для тех, кто дар взял под контроль, расплюнуть. А мы-то еще не способны управлять своей магией. Мы не учили ничего подобного». «Почему ж ваши друзья не помогли?» — вмешался Вельс, пытаясь вникнуть в сложившуюся ситуацию. «Да какие они нам после этого друзья! Подставили нас ради смеха!» — сказали «Боевое крещение, если прорвемся в замок». А если нет, в полночь придет смотритель, откроет ворот и отчислит нас из академии. Школу перевод оформит и привет. Когда уходили, ржали, как кони. Вот и вскрылась почему крыса агитировала меня посетить студенческую попойку. Первокурсникам не только запрещено выходить за ворота, но и вернуться самостоятельно возможности нет. А я даже майка не предупредила. Так торопилась на встречу с Вельсом. Но должен же быть какой-то выход. Вернее, вход в замок. тупнула я замерзшей ногой и чуть не свалилась, поскользнувшись по накатанной мостовой. Спасибо, Вельсу вовремя подхватил, не позволил упасть. Ты, это, не расстраивайся так. Мы что-нибудь придумаем, посочувствовал он. Если что, вернемся в кабак, там тепло и комнаты ждут. Ты ж из-за меня попал в неприятности, я не позволю тебе замерзнуть. — Спасибо, — вздохнула я, наблюдая, как изо рта вырвалась облачко пара. — Но замерзнуть я не боюсь. Отчисление страшнее. — Что же делать? — снова зарыдала Мила, роняя горошины слез. — Девчонки, а вы не слышали о том, что где-то в крепостной стене есть черный ход? — судорожно попыталась я припомнить случайно подслушанный диалог пятикурсников. — Неа! — схлипнула Оля. прохлюпала Мила. «Но где именно? На то и черный, этот ход, чтоб про него никто не знал». «Дела... Пойди, найди тот ножичек, называется. Хотя... А что еще остается делать?» «Давайте пройдемся вдоль стены. Может, и обнаружим чего?» предложил я, не желая без толку мерзнуть у ворот в ожидании смотрителя, который зафиксирует нарушение и вытурит нас из Академии. «Конечно!» радостно вскинулся Вельс. мучимой совестью и горя желанием хоть как то компенсировать доставленные мне неудобства. я останусь здесь и замерзну до смерти нас зло этим негодеем заявила Молли и уселась всю гроб про нас не забудьте если что то найдете напутствовала сквозь всхлипы мила и мы с вельсем поплелись вдоль стены пристально изучая ее на предмет потайной дверцы как она должна выглядеть и уж тем более где ее искать Я не имела ни малейшего понятия. — Ты это, смотри за кустами и деревьями, — посоветовал Вельс. — Обычно за ними прячут тайны от посторонних. Я-то могу и не увидеть вашу голдовскую дверь. Но ты своим наметанным глазом в обязательно найдешь. — Эх, если бы! В удачу я не особенно верила, но старалась сделать так, как велел спутник. Кладка наверняка такая же, как и вся стена, поэтому будь внимательнее. хорошо и это где темнее там особливо разглядывай поняла полагайся на чувства постараюсь постепенно обходя стену мы перешли из благополучного района в бедный дороги здесь совсем не чистили и приходилось иной раз разбираться по сугробам или протаптывать свою тропу на освещении власти также не тратились один тусклый фонарь на обширный участок не позволял разглядеть путь и уж тем более какие то мелочи бы ноги не переломать, следуя вдоль каменной кладки. Опаньки! Да нам фартит не по-детски, мужики. И монеты, и развлечения сами прифанды бачили. Бери тепленькими. На нашем пути выросла компания местных гопников. В грязной подранной одежде и разваливающейся обуви. В руках даже не ножи, а какие-то корявые лезвия, обмотанные тряпьем в качестве рукоятки. Крепкой амброй перегара сшибалась с ног. Один, два, три, девять отморозков на одного вельса. Себа я в расчет не брала. От меня, к сожалению, толку никакого. Разве только у обидчиков под ногами мешаться стану. Я завертела головой, но на помощь позвать оказалось некого. Улица пугала непроглядной тьмой пустынностью. Ставни домов плотно закрыты, а кое-где даже заколочены. Всюду грязь и разруха. Как же мы неосмотрительно сюда забрели. Вельс, не дожидаясь нападения, ринулся в драку первым. Мощные кулаки обрушились на макушке двум головорезом и вырубили слету. Третьего качок отключил так же легко, воспользовавшись растерянностью всей компании. Но после бродяги сообразили, что к чему, и скопом набросились на парня. Тому оставалось лишь успевать отбиваться с разных сторон. — Как сейчас, прокляну всех разом! — заголосила я. Но мой тонкий писк потонул мужской ругани и звуках потасовки. А если даже кто и услышал угрозу, то не придал ей должного значения. «Убивают!» Ага, все так прямо прибежали подставляться ради незнакомцев, рискуя собственной жизнью. «На помощь! Пожар!» заголосила я в надежде, что хоть кто-то отклетнется на призыв и уж если не спасет, то хотя бы спугнет оборванцев. «Хватит орать! Прижмись к стене!» Меня отпихнули в сторону, уводя из-под удара самодельного ножа. Высокая плечистая фигура в меховом плаще врезалась в гущу драки, разбрасывая снопы искр. Магия и рая скручивала отморозков и валила с ног. Те на карачках шустро расползались кто куда, словно тараканы. Несколько мгновений и лишь Вельс, запыхавшийся, расхристанный, остался на своих двоих белозубо улыбаясь. «Брат, ты как вовремя!» От души благодарю. «Брат?» Не смогла я сдержать удивление. «Конечно. Тот, кто спасает жизнь, от ныне названным братом зовется». Пельс с облегчением выдохнул облако пара и рукавом вытер рассеченную губу. И в его сторону даже не повернулся. «Ты что тут делаешь, мелкая?» Сквозь зубы процедил он, будто имел право меня отчитывать. «Впрочем, наверное, имел». раз уж отныне считался моим названным братом. — Черные ходят в академии ищу честно ответила, преданно заглядывая в желтые глаза под косой челкой. — Не знаешь, где он? — Знаю. И таким тоном, что захотелось его немедленно придушить. Эх, неблагодарная я. — Только разве тебе можно выходить за ворота? — Нельзя. — Но и оставаться в академии нельзя было. — Нельзя, значит. — Слышь, брат, это не ругайся. — вступился Вельс. — Я во всем виноват. Не знал, что могине нельзя выходить в город. Письмо написал. Просил выручить в беде. Без магии никак не обошлись бы. — Ого! Она уже магические услуги оказывает. — И как? Помогла? — повеселел и рай, и даже соизволил взглянуть на Вельсе. Только веселость эта была напускная и какая-то злая. — Помогла. Теперь это, вся деревня за нее богам молиться будет. — Во, даешь! Сноб повернулся и наклонился к моему лицу. «Дар не подконтролен, но уже успешно практикуешь или ловко обманываешь». «Ничего подобного!» — так же тихо, как он, возмутилась я в ответ. «Просто не могла отказать. Не знаю, каким чудом получилось. Само вышло». «Да ну!» Ирай обернулся к Вельсу. «И дорого могиня берет за свои услуги». «Что?» — растерялся Аховец. «Я про плату спрашиваю». «Не твое дело!» – возмутилась я. «Точно, плата!» – расстроился Вельс. «Как же это я!» «Не нужно ничего, даже не думай!» – принялась тараторить я, увещевая непривыкшего к халяве парня. «Вы мне столько вкусностей передали!» «Да кто ж гостинцы от всех наших? Мы добро помним!» но «Ничего! Вернусь, Вахова, вместе отмозгуем и сообразим тебе что-нибудь ценное!» Я застонала и дернула Ирая за меховой рукав. «Кто тебя просил?» Прошипела в надежде, что Вельс не услышит. «Они и так небогато живут». «Почему ты работаешь бесплатно?» прошептал Сноб, закрыв меня широкой спиной атаковского парня. «Я не работала, просто помогла друзьям. Понял?» «С ребеночка проклятие смерти сняла. Не всяк маг зато возьмется», бормотал Вельс. будто промолчать нельзя было. Неужто мне отблагодарим нашу могиню? Ирай на меня странно посмотрел и хотел уже задать вопрос, но я его опередила. Жуть, как замерзла. Может, ты будешь так добр и подскажешь, где черный ход? Холодно. Последние слова намеренно произнесла, как можно более хрипло. Ирай взглядом ощупал на мне тоненькую дубленку и зимние сапожки, Вздохнул и указал немного в сторону. «Вы немного не дошли до него. Сама разве не видишь?» Я посмотрела в указанном направлении, но в идеальной кладке не нашла ни намека на возможную дверь. «Нет, вот же!» Ирай подошел к стене вплотную и провел рукой. Мы с Фельсом дружно ахнули, обнаружив металлическое полотно с замысловатыми узорами. Некоторое время так и стояли с раскрытыми ртами, созерцая заветную дверь. Кто бы мог подумать, без сноба ни в жизни не нашла бы. Сбегая с девчатами, а то примерзли небось бедняжки, спохватился наконец Фельс и понесся обратно к главным воротам, постоянно поскальзываясь и теряя равновесие. Айрай, сощурив глаза, опушенные по девичьей длинными ресницами, с явным садистским удовольствием взялся меня допрашивать.